Часть вторая. Крёстная ведьма. Глава 1. Время усмиряло их гордые души. Они понимали, что их сила тоже имеет пределы. И вместе с новыми возможностями появляются опасности, а на плечи ложится большая ответственность за других людей. Джеймс Клинкс. Огонёк ведьмы. На плите булькал борщ. И, заглядывая в ноутбук, я заканчивала лепить котлеты. Злилась на себя, обзывала последними словами, самыми мягкими из которых были малодушная тряпка. Но готовила. Часы показывали 10 утра. На мониторе ноутбука в режиме слайд-шоу мелькали вчерашние снимки, а в подсознании слышалось Надкина. «Встретишь?» «Сначала накорми. Иначе они пойдут за едой, а найдут приключения». Такими словами она напутствовала меня каждый раз, когда ее сыновья приезжали ко мне в гости. Обновить патентный амулет и развеяться, повидаться. У нас были отличные отношения. До того как. Как. Сейчас она стояла такой костью в горле. И не выплюнуть, и не проглотить. И не забыть, и не простить. И понимая, что здесь лисы точно найдут приключения, и потолковых кафе нет, А Анжела, с утра сварив поесть, только по стояльцам куда-то усвистела. Я с позаранку сбегала в магазин, а потом встала к печке, как последняя крёстная ведьма, коей я и являлась. Очень дозуда в руках. Хотелось всё бросить и пусть сами выкручиваются, но... Закончив с котлетом, я помыла руки и подошла к окну. Разумеется, наткнулась на насмешливый взгляд рудимента. Мыречно показала ему кулак и вернулась к печке. Луч готов, пюре тоже остались котлеты и встреча. И обиженная часть меня кричала: "Да пошли они оба. Занимайся своими делами, сами найдут. Даром что лисы доберутся до гостиницы быстрее меня. Оно и вред для них вчера забронировала и оплатила трое суток проживания". А в глубине души обречённо понимала: "Пойду встречать. Всё для Натки". Хотя ей сейчас на нас троих глубоко пуфик. Вбрав с плиты кастрюлю с борщом, я быстро поджарила котлеты, запарила их кипятком и накрыла сковороду крышкой. И потянул к ноутбуку в десятый раз за утро, рассматривая фотографии. Отражение того, чего нет в были, если несуществующее строение примыкало к первому этажу, то оно виднелось в окнах дома напротив. Мелким и размытым, но заметным силуэтом. Люди бы приняли его за солнечный блик или отражение фонаря. Но умнее остатки ведьмовской силы позволяли видеть чуть больше. — И что дальше? — полюбопытствовал рудимент. Сидя на корточках и почти на подоконнике, он с интересом изучал фотографии. — Отвали! — привычно огрызнулась я. — Не знаю, пока. И запнулась. Но поздно. Заглянувший в кухню художник посмотрел на меня с явным недоумением. Доброе утро, Злата. С кем вы разговаривали? Сама с собой, проворчал я смущённо. Творческие люди все с приветом и с причудами, и вам ль это не знать. Доброе утро, да. Художник добродушно усмехнулся и включил чайник. В ожидании кипятка он оглянулся на экран монитора и предсказуемо заметил: Странный ракурс. Не сочтите за критику, добавил извиняющийся. Но почему окна? Я пожала плечами и повторила: у всех свои причуды и пристрастия. А внутри напряглась. Если художник причастен к этой истории, то сложит один к одному и получит ведьму, которая сунула свой чрезмерно веснушчатый нос чуть дальше положенного. Проверить же причастность нет никакой возможности, кроме несчастной Петрушки. И то, если он нечисть, а не наблюдатель. А внимательный взгляд из-под лобья, понятно, ничем мне не помог. Закончив чайные дела, художник удалился, а я проверила на готовность котлеты. В очередной раз изучила свои окна, выключила плитку и отправилась собираться. Сначала встречать, а потом... Пожалуй, навещу местный архив и узнаю, есть ли там старые планы города. Обычно их с гордостью выставляли на всеобщее обозрение макетами в краеведческих музеях. Но здесь музеев не было, в принципе, ни одного. На вокзал я шла, как на прижигание угли. Собственно, после этой процедуры я и видела обоих своих крестников в последний раз. Кажется, потом они пытались извиниться. И спустя годы я, скрепя сердце ради натки, пришла к выводу, что могла бы простить. Найти в себе немного былой любви к обаятельной, беззаботной, И смешливые парички лесят, и... И простила бы, если бы смирилась с потерей силы. А с ней смириться не могла. Никак. Все случилось, как в дурацкой байке про пацанов, которые любили розыгрыши и звонили пожарным, на ходу сочиняя слезливые истории и провоцируя ложные вызовы. А когда загорелся их дом, никто спасать не приехал. Не поверил очередной шуточке. Я сдерживала поток воспоминаний сколько могла, но при виде страшного здания вокзала и мельтешащей стены снега, ощущая скорую встречу, не выдержала, сдалась и словно пережила заново. Да, и тогда тоже шёл сильный снег. Десята приехали всего на пару дней. Натки на предстояло пройти очередную комиссию, и подтвердить право на патент и на безвредность для людей, но у меня не сдерживаться. Она страшно нервничала. Так что сочла за лучшее выслать пацанов и помедитировать в одиночестве, успокоиться, настроиться, выплеснуть лишнюю агрессивную энергию или трансформировать ее в позитивную и созидательную силу. Лесят, конечно, радостно сбежали, а я не подготовилась к встрече, заработалась, забыла приготовить поесть и пошла у них на поводу, когда... — Лёль, а сделай петлю, — пристал Данька, едва мы вышли из такси и водитель уехал. 2 часа ночи, снег стеной, народу никого. А временные петли на них действовали наркотически. Лисы, тёмная нечисть, и моя светлая сила их только щекотала, возбуждала, веселила, не причиняя никакого вреда. После каждой временной петли они радостные и пребалдевшие засыпали как младенцы и развлечения требовали как дети подарков, не желая слышать отказа. Но я чего-то не решилась, как почувствовала беду. А они пристали с ножом к горлу. Сделай пока время подходящее, и все тут. Я твердо отказывалась, пока поднимались по ступенькам, и искала в кармане ключи от хаты и домофона. А потом глянула себе под ноги и увидела подвижные черные следы. Точно невидимка за мной по пятам прошел и теперь топтался рядом. То есть наглый шантаж. Крестники настаивали на своем, продлевая мой пятиминутный путь до квартиры, и растягивая его на пару часов беготни по собственным старым следам или на полчаса работы со слоями и разрушением их заклятий. А я так устала. Ладно, ловите не люди. Проверив пространство и убедившись в отсутствии людей, я тряхнула рукой, и капли сияющей охровой силы потекли по запястью, освеясь в цепь звено за звеном. Удлинив ферминуицит, я швырнула её к резникам заключая их в кольцо, запирая на замок. Но едва я запустила временной процесс, едва петля начала вращаться, набирая обороты и накрывая лисят ящим колпаком, как Филька заорал не своим голосом: "Лёль, тормози, тут человек!" Брехня, решила я. Они и раньше такое кричали с ровая работу чисто по прикалываться. Детский сад же обманул их счастье полные штаны. Не мог человек оказаться внутри уже замкнутой цепи, не мог. И я не вняла предупреждению. А когда сила в петле иссякла, когда она тормознула и колпак рассыпался пеплом, выяснилось, что мог. Просочился. Крестники, белые и трясущие, сижались друг к другу. А передо мной лежал труп. Высохший старик. — Лёль, а давай мы его... — робко заикнулся Данька. А я уже вызвала ближайшего наблюдателя, к ум был Альберт и верховную. Сосредоточенно отстранённо. Она потом ругалась, дискать дура, позвонила бы, скрыли и замяли. А я воспользовалась общим магическим сигналом тревоги и познала, что такое не спрячешь. Через год-два или 10 всё равно всплывёт. И жить всё это время с виною и ожиданием кары. Да любая наблюдательская ведьма пала чуть-чуть мою вину за километры За подозрить неладное примчится и выпутает, и будет только хуже. А старик с вулыч оказался наблюдателем, телепартистом. Прыгнул неподалёку, разминался. И как угодил в кольцо моей силы: зачем, придурок, полез в петлю во всех смыслах этого слова? Теоретически попасть в уже замкнутую и закрытую петлю невозможно. Разве что случайно затянуло. Но и такие случайности прежде никогда не случались. Никогда. А заклинание в рябиной петли — одно из немногих светлых, умеющее убивать. Состарил до... И человек через минуту-другую умер сам. Естественно, и от старости. Альберт с Верховной в один голос твердили, что это какая-то нелепая ошибка, что меня подставили и обещали разобраться. И разобрались, да. На погибшем парне нашлись следы только моей магии. И даже наказание сгладить пытались. Я знал закон и не ждала ничего хорошего. Видьмы не имеют права на ошибку и не имеют права ошибаться. Если бы всё случилось в момент опасности и реальной угрозы жизни, я бы отделался испугом и несколькими годами на периферии, наказанный исключительно отсутствием работы, или пришлось бы идти и с круга и отрабатывать провинностью наблюдателей. А угрозы жизни не было. Была двусторонняя глупость, а она наказуема всегда. С себя я ответственность не снимаю, и винить только лисят в случившемся не могу. Но они и начали, и посодействовали. Из Дани вокзала одна за другой вынырнули две высокие фигуры. Данька, старший крестник, яркий блондин, уже начинал матереть, и в плечах раздался, и не выглядел таким нескладным и тощим, как младший Филька, жгучий брюнет. Первый сильный, второй умный, — с гордостью говорила про них Надко. И где, собственно, знаменитый Филькин ум был, когда... Впрочем, чего ждать от юной нечисти, мыслящей исключительно инстинктами? А глаза делать человеческими они так и не научились. Пряча лисьи зеленые зеркала за темными очками, и тем самым привлекая к себе еще больше внимания. Переведи меня, братцы, переглянулись... И затормозили, явно переговариваясь мысленно. А я собрала в кулак всё своё терпение. Вот же вымохали. Широкие штаны с суймой карманов, светлые майки, расстёгнутые куртки, напряжение в каждом жесте. И точно, рядится, кто первый подойдёт здороваться и налаживать контакт. Эфирка напирала на Даньки на старшинство, а Данька на Филькины мозги. Ну-ну. Давайте шустрее, проворчала я. Вредный ветер, мокрый снег, стеной и полчаса ожидания сделали свое дело. Я замерзла и продрогла до мозга костей. Лисяты не смело приблизились и рискнули пробормотать что-то приветственное. Я задрала голову, изучая обоих. Насекомые нечисть, пчелы и пауки, мелкая и тщедушная, земноводные змеи-лягушки, славилась очень широкой костью, кряжестью, тяжеловесностью, водяная рыбы-креветки. Болезненный скелет, образный худобой при росте чуть выше среднего. А животное, как и птичье, мощное, здоровое, а шея разом затекает. И очень хочется держаться от них подальше, в принципе. — Куртки застегните, — велел я сухо. — И впредь выглядите одетыми по погоде. И очки снимите, челку на лицо, капюшон на лоб смотреть под ноги. Крестники повиновались с похвальным рвением. Я поджила губы, развернулась и поспешила обратно. — Выпить чаю, согреться, утеплиться и в архив. По сравнению со вчерашним похолодало. С реки задул порывистый сырой ветер и... — Лёль. — Но чё беда будет? — тихо сказал Филька, когда мы подошли к гостинице. Поозирался, указал на мост, поежился выразительно. — А нечисть чует тьму всегда и везде. А коль с реки ждем призраков. Вероятно, они наконец явятся. Надо подготовиться. Если этой ночью вскроют очередной спрятанный дом, да, хорошо бы подтвердить теорию призраки из Ведьминского логова и глянуть на тех, кто управляет процессом, хоть издали. Моих артефактов хватит, если нечисть будет активна и использует силу. Не спасти ту, которая должна отдать силу подкове. Может даже неуловимую эроиду. Лёль, мы бы с вами не, неловко произнёс Данька и ковырнул носком кроссовка снег. Если бы не ваша мама, я бы тоже не я открыла дверь за мной. Надеюсь, Анжела ещё не вернулась. Они же оба на неё стойку сделают и не посмотрят, что всего лишь белка. Что бы их половозрелые инстинкты. Архив откладывается на пару часов разъяснителей работы. По пути на кухню, к счастью, нам никто не встретился. Народ, пережидая непогоду, сидел по норкам. Но у Анжелиной комнаты лисы дружно и предсказуемо споткнулись. Прошли и забыли, я резко повернулась. Девочка несовершеннолетняя и без семьи, и без защиты старшего рода. Узнаю что-нибудь, прибью нафиг, ясно? Братья переглянулись и кивнули. Вот ваш ключ, номер восьмой. Рюкзаки бросили, руки помыли и на кухне. Все, что на плите, ваше. Закончите, зайдите, поговорим и закрылась у себя. Разулась, расстегнула куртку, вдохнула, выдохнула и ощутила себя напряженной и до нельзя. Тронь, зазвеню, закричу, сорвусь в ненависть. Нашарив в чемодане склянку с успокоительным, я выпила залпом все зелье, ударную трехкратную дозу. Включила компьютер и проверила почту. Верховная странно молчала. Дело замерзшей ведьмы пока не прислали. Руна спала, свернувшись к лобкому шкатулке, и на мое появление не реагировала. Избежать бы, да от себя, как известно, не так просто избавиться. Успокоившись, я рассеянно перебрала свои заметки. Вопрос ребром, говорить братцам, что здесь происходит или нет. Если рассказать, то можно подключить к делу. Лисы-мастера разнюхивать и выслеживать, но это опасно. Они же несовершеннолетние, слишком нестабильные. Учуят интересную зловещую странность с орвутся и всем нам хана, включая надку. Я умею предугадывать их настроение и предсказывать действия, но я человек, а человеческим рефлексам никогда не поспеть за молниеносной реакцией нечисти. А если промолчать, то знает не будет ли хуже. Да не накормишь, сами пойдут искать и найдут на мою голову. За пару часов легко а уж за три до дня до отъезда. К тому времени, как крестники затоптались у двери, шумно сопяя, обсуждая мысль на стратегию общения, я решила все рассказать. И запретить, используя влияние опекуна, любое вмешательство без просьбы, если придется. Только с ними мне тут проблем не хватало. Открыто! Они зашли гуськом и замерли на пороге. Я вздохнула про себя. Поняли, как напортачили. Теперь любые инициативы боятся, даже простейшие. И вроде хорошо, что поняли. Да мне-то от этого ни холодно, ни жарко. Ребят, хватит. Вы ж не дети, чтобы я каждое ваше движение контролировала и каждым шагом командовала. У меня есть свои дела, у вас свои. Договариваемся и расходимся. Братья разулись и по-турецки сели на пол. А я взгромоздилась на стол и рассказала. Все как есть. И про суть дела, и про подвал и даже про Карину с кошкой. Со своими я привыкла быть честной, даже если свои давно таковыми не считались. Не считались, но всё же были. Я смотреть-то на них не могла, воспоминания накрывали резко и болезненно, отвлекая. Но внутри ощущала забытое тепло, больше не одна, семья рядом. "Нам в печку залечь?" проникновенно спросил Филька, когда я закончила. "И не мешать?" Две пары Абсолютно одинаковых глаз, темная непроницаемая зеркальная зелень без белков, нитка зрачка смотрели из-под взлохмаченных чубов одинаково настороженно и одинаково нервно в унисон пульсировали, сдуваясь на загорелой коже висков и запястья темные вены. «А как хорошо вы себя контролируете», — уточнила я. «Если появятся призраки, а с ними поток тьмы не сорветесь, не взбеситесь от дармовой силы». Нечисть сплошные темные. И чем они сильнее, тем больше нужно, собственно, силы, любой. Они всегда до нее голодны и всегда им мало. Предчувствие и ощущение тьмы отключают у них мозги. Как у человека алкоголь натощак, оставляя голые инстинкты. А лисы — высшая нечисть. Среди них только бесы и кошки. Из известных. Короткий перегляд, и Данька сухо ответил. Нет, мама защиту поставила от лишней силы. Это хорошо, уже легче. И мы умеем впитывать тьму в нужных количествах, — пояснил Филька негромко. — И усваивать давно научились. Поколебался и добавил. И передавать тоже. Маме можем сливать излишки без проблем. Или тебе. Я чуть не фыркнула. Нафига, Кази Баян? А потом присмотрелась к хитрому лицу младшего крестника и сообразила для амулетов, серьёзно? Они ухмыльнулись, и знак вырос, слабились, почти как раньше. "Интересно", протянула я. "Да, некоторые особенности силы хранились в тайне, и я, как человек и ведьма, многого не знала. А нечисть в гостинице ощущаете, кроме белки?" Очередной перегляд эфирка почесав кончик длинноватого носа, досадно поморщился. "Есть падло." но круто маскируется. Слабая белка и то больше выпирает. Мы вот подумали, и запнулся, посмотрел вопросительно на старшего брата. Ну-ну, подбодрила я, повернувшись к роне и вытаскивая из-под крышки шкатулку. Зачем тебе переопыты, когда есть лисы? Перед отъездом мама выкачала из нас почти всю силу. Осторожно заговорил младший крестник, явно подбирая слова, дабы не сболтнуть лишнего чтобы не фанали силы. Так мы можем понижать себя, что ли? Высшая же нечисть обычно определяет как высшую по концентрации силы, а не шипа и её отсутствию. Сейчас силы мало, и нас не заметят. Даже высшие примут за мелочнейшую ни о чём. Я нахмурилась. Выведенно спрашивались очевидное. И о чего-то вспомнила Санджилина бабушка с присосочкой от нечисти или местная нечисть в людских оболочках и подселении или как мы сливают силу в одного то есть тут семья подтвердил Филька, глядя на меня не мигая. Сливающий здесь в разведке, а принимающий сидит где-нибудь в подземелье, откуда тьма не просачивается и не фанит и ждёт. А в человека силы слить можно? Немного, подол голос Данька. Она же убивает, но можно если нет другого, или если общий переполнен. Не колоться же бездонные, есть же предел. То есть в городе могут быть и другие больные? Но вряд ли. Это слишком рискованно. С людьми поработаешь, попадешься наверняка. Все же семья. С опытным и мощным главой рода. И в лучшем случае в единственном экземпляре и семья, и глава. Но все зависит от видовой принадлежности. Если высшие, то точно одна семья. Если низшие, то точно много и семей, и глав. Чем меньше ильче и слабее, тем её больше. Древний закон выживания. И открыла шкатулку, достала платок с кровью и кинула его в фильки. Определить и чья? Младший крестник ловко поймал платок и принюхался, нахмурился и передал вещь Дугданьке. Старший крестник нюхал ещё дольше и хмурился ещё суровее. Затем последовал короткий перегляд, и он твердо сказал. — Рыба. — Что? — удивилась я. — Они же низшие. — А вот не факт. Данька снова обнюхал платок и уверенно заключил. — Мужик. — Но чем-то от него несет, Лель, странным. Из живой крови больше бы вытянул, из мертвой силы быстро уходит. Но немного несет стихии. Или очень сильная ведьма убила, или... Сила в крови была стихийная своя. Его точно кошку убило. Точно. Я пододвинулся и показала на безмятежно спящую руну, которая никак не реагировала на гостей. Загрызла. Ведьма исключается. И загрузилась. Да, вот и приплыли. Мало того, что стихия это всегда женщина-ведьма, так ещё и способность питаться от людей есть только у высших, как и способность старшинства, о которой говорила Анжела подчинять себе слабых, а рыбы низшие. Но владение стихийной магией разом поднимало их на уровень высших минимум. Темная сила ведьмы ключ не только к победе, ведь к светлой силе нечисть невосприимчива, но и к договору. Она указывала на все слабые места, от физиологических болевых точек до инстинктов и особенностей психологии. Черт, а откуда в рыбе магия? Я переводила требовательный взгляд с одного крестника на второго. «Вы слышали о том, чтобы в нечисти встречалась стихийная магия сродни ведьмаской? Хоть когда-нибудь, хоть в стародавней, хоть в запрещенной?» Братья привычно переглянулись. И Фильга еще тщательнее, подбирая слова, рассказал. «Слышали. Но это легенда. Мама говорила, что на заре времен у нечисти была магия. Мы ведь питаемся с ведьмами из одного источника». Но давай силы просто силы, а для нас это воздух или вода. — Ведьма может жить без сил, — изоткнулся на секунду от его глаза. — А мы нет. У тебя она в крови, а для нас сама кровь. А ведь кровь не может исчезнуть. — Но ее можно почистить, — продолжил я задумчиво, — как от заражения или отравления. Или вытеснить исконную тьму, например, светом. Больше, пожалуй, нечем. И, наверное, заслоны поставить, младший крестник вожал плечами, как нам, мама, ставит, чтобы не брали лишнего. И от прежней силы остается тень, пара несложных умений вместо десятка боевых заклятий. А может, поэтому нечисть и невосприимчива к свету? Большая доза лекарств вызывает привыкание или формирует иммунитет. То умысел на выдумке сидит и кипотезой погоняет. Но если это подтвердится, это будет открытие. Для меня точно. Знали ли о нем ведьмы? Есть ли такие сведения в архивах? Наверняка есть, но под грифом секретно. Но какую же работу нужно проделать, чтобы всех... Чтобы все уже рождались с заслонами. Однако я верю. Не могу не верить стольким фактам. Да, они основываются на моих домыслах и сказках лисы. Но ведь нечисть не умеет лгать неприложная истина. А о том, куда сила делась, мама не говорила, уточнила я осторожно. Денька по-прежнему обнял его платок и хмурился. Афилка потёр затылок, гибко потянулся и качнул головой. Точно нет. По слухам, это жертва, плата за жизнь среди людей и за жизнь вообще. И откуда магия может взяться, я не знаю. В шкатулке ещё что-то есть с похожим запахом. Вмешался старший крестник, наконец отложив платок. Я, захваченный очередными теориями, не сразу поняла, о чем он. «Что?» «Шкатулка, Лёль», — повторил Данька и требовательно протянул руку. Я села на ковер, и рядом с крестниками мне снова стало тепло, уютно и спокойно. Лисы, они хитрецы такие. Данька вытащил из шкатулки под ковку, обнюхал ее и положил на ковер. Далее последовали план. Допыты из ножки стола и письмо подруги Карины. План скрытых кварталов ничем старшего крестника не заинтересовал. А вот письмо он обнюхал с особым тщанием, чтобы повторить. Рыба. Не подвальная, нет, другая. Но тоже сейчас мертвая. Сила из крови почти ушла, но точно рыба писала, не ведьма. Почерк подруги, украв внешность? Или ведьма находилась под заклятием подчинения? И меня посетила очередная безумная мысль. А умела ли нечисть, сохранившая магию, становиться старшим и для темных ведьм? То есть брать их под контроль как более слабую нечисть? В таком состоянии нечисть теряла себя. Действовала послушная марионетка, не понимая, что делает. «Зачем?» – недоуменно фыркнул Филька. «Зачем им ведьма понадобилась? Зачем нечисть ее сюда письмом вытащила?» Я невольно обернулась на руну, но кошка спала, по-прежнему игнорируя и лисяты наши разговоры. Кажется, Карина не все мне рассказала. Кажется, у нее было что-то еще нечисти необходимое. Я собрала вещдеки в зачарованную шкатулку. Айда за мной. Встав, я открыла дверь и выглянула из комнаты, тишина и не души. Мы на цыпочках прокрались по коридору, и я первой вошла в номер Карины. Руна, разумеется, уже была тут, как тут, в любимом кресле, словно и не спала минуту назад на моем столе. Сверкнула глазами и заурчала тихо, не возражая против гостей. Мы с Фелькой остались стоять у двери, а Данька методично обшаривал комнату. Очень много следов, он настороженно принюхивался, разных, и старых, и свежих, и в упор посмотрел на кошку. Та заурчала еще громче. Старший крестник склонил голову на бок, словно принюхивался, и переглянулся с братом. И Филька, без дела подпиравший стену, озвучил его вывод. — Ничего интересного, кроме помощника ведьму. — Говоришь, они могут заимствовать и внешность, и силу. — А, кстати, Лёль, мама рассказывала, что некоторые наши стародавние так умели. И если всю кровь жертвы забирали, то и месяц личный оборот держали, и два. И такой, что фик вычислишь подделку, даже семья попадалась. Вот где и как эти рыбы нахватались, если? Я слушал младшего племянника впол уха. Сот и раз лихорадочно осматривал я номер. Что ещё, кроме помощника, не может быть, чтобы ведьмы заманили в эту дуру таким сложным способом ради кушки или силы? Месяц лечину держали. За что ж зацепиться-то? Здесь только вещи Карины, слишком легкие по возрасту и должности, дорогие и качестве. Ну, конечно. Мне же все твердят, что магия в ведьме не главное. Конечно, не силой единой. Им не сила ведьму нужна была, а ее должность. Доступ в круг и к информации. Хотя бы знание о наказанных ведьмах со сферой смерти. Двенадцать — это не одна. Столько нужных ведьм на дороге не валяются, чтобы выследить. Они же, как и я, прячутся на периферии, вдали от мира магии, нос и наружу не кажут. И в столь сжатые сроки всех найти за три-то года. Вот сволочи! Ты не дала, да? Я подошла к Руне и присела рядом с ней у кресла. Сорвала дело. Не дала воспользоваться. Ведь без тебя в нее не поверили бы. Ты смогла улеснуть и спрятаться. На тебе особая защита? Кошка жалобно мяукнула и явственно кивнула. — Лёль! — в один голос возмутились крестники. И я, нервно гладя руну, озвучила последний вывод. — Интересно! — Фелька сел на корточке рядом со мной. — Как много они знают! Как далеко они пролезли! В круг, в совет наблюдателей... Понятия не имею, призналась я. От новых теорий невероятности начала болеть голова. И чего в этой проклятой истории только не может быть? Так, парни, я тряхнула волосами и встала. Спасибо за помощь, но теперь расходимся. У меня есть дела, и я пойду. Погуляю. А вы делайте, что хотите. Походите, осмотритесь и... Они переглянулись и ухмылились в предвкушении. Я невольно улыбнулась. Порыбачим? Не этой ночью, раз призраки обещают сыно, скажем, завтра вечером, а лучше послезавтра. и добавила строго. Мы здесь ненадолго. Уезжаем следующим же поездом, через 3 дня. И если соберётесь ставить капкан на рыб, то делайте их отложенными без явной приманки, чтобы мы успели унести ноги. Глянуть одним глазом, кто попался в сети, а потом сразу бегом на поезд и домой. Договорились? Братики в ноле недовольны, но согласны. Конечно, хищники почуяли преследование, драйв, добычу. Лисы мастера творить ловушки и капканы. Их хлебом не кормить, да я поохотиться. А у меня другая задача — не до развлечений. И пока есть время до отъезда. Архив плюс план города. А ребята пусть займутся полезным делом. И раз они так уверены в себе и семейной магии, пора бы и мне в нее поверить. И в крестников тоже. Иначе не сработаемся и не проживёмся. А надо. В столь сложных условиях даже больше, чем прежде. И всего-то на пару-тройку дней.